Вечером я приготовил своим еды со склада. Я ожидал, что мне придётся всю ночь успокаивать напуганных детей, но... «Братец Щита, а нам нельзя посмотреть на замок второго героя Щита?» «Да, нам тоже интересно». Килл, Имми и остальные обратились ко мне с горящими глазами. Как оказалось, в деревне несколько не волнуются по поводу случившегося. Рабы вели себя как дети, нашедшие в лесу отличные укрытия. Конечно, они детей есть. «Это возможность прикоснуться к истории», — сказала Эклер. «Яклер». Мы можем побывать там, где еще не ступала нога исследователя. Да ведь королева Мелти? Конечно. Наверное, мама бы сейчас тоже радовалась, как маленькая девочка. Интересно, как выглядел Кутенро в эти времена? Руфт посмотрел на горы. Я правильно понял, что мы оказались в том мире, где нет Миллеромарка? Да, скорее всего. Ответила ему Мелти. Эта троица вообще легко завязывает разговоры. Они проводят друг с другом много времени, поэтому уже нашли общие интересы. Кто до нас приведёт неизвестная тропа. Арафа, Филареалы и рафаобразные тоже светились от предвкушения, не намёк на волнение, а одно только мужество. У меня что? Полная деревня кочевников. Остаётся надеяться, что они всего лишь крабрятса, пытаясь скрыть страх. Братец, завтра уже можно будет выходить из деревни. Тоже хочу всё изучать. Кёлкон, не надо и дянькерович та сами. Надо говорить: "Я хочу вам помочь". Да, точно. Молодец, Имятян. «Братец, я хочу вам помочь! Можно я займусь разъездной торговлей, а заодно буду собирать информацию?» «Ну вы и бесстрашные». Наверное, зря я ожидал, что они будут реагировать, как обычные дети. Хотя от полной деревни дрожащих полулудей легче бы тоже не стало. «А, ребята, мне кажется, мы что-то делаем неправильно. Может, мы должны хотя бы немного волноваться?» Вмешалась Рафталия. Судя по её лицу, она тоже не понимала, почему ей приходится задавать этот вопрос. Даже я слегка грустна от того, что нам приходится уговаривать детей беспокоиться. Что? О чём ты, Рафталиан? Врач всегда говорит нам, чтобы мы не беспокоились по мелочам, потому что нам обзатого всегда угрожают волны, которые могут принести либо и опасности. А, это да. Я всегда говорил жителям деревни быть готовыми ко всему, поскольку мы можем столкнуться с любыми опасностями. Я даже нарочно пугал их, высаживая биорастения и показывал, как реагировать на разные беды. Видимо, такая жизнь и воспитала целую деревню бесстрашных полулюдей. Вот здесь только братец с мечали и братец с копьём, я бы волновался, но сейчас с нами братец Рафталия, братец Фаур и мальтитян. Мы вернёмся в наше время, это неизбежно, бодро ответила Кил. Остальные посмотрели на меня и закивали. Цинниково мне предположил, что Кил подлизывается, но я не думаю, что ей это вообще может прийти в голову. И тем более это должно быть понятно Рафтали и Тян, которая уже много раз бывала в параллельном мире и каждый раз возвращалась. Да, сейчас мы попали в прошлое, но для нас это всё равно, что другой мир. Проще всего думать, что теперь пришло время и нам в них побывать. Ммм, mm, в принципе, Килл права. Тем более, что на этот раз мы не потеряли уровень, поэтому можем немного расслабиться. Да, к тому же мы остались почти такими же, как в наше время. Поддержала Рафталия моё размышление. Как я уже говорил во время разговора с Мамору, Раз уж существует призыв героев из других миров, то и в путешествия во времени нет ничего странного. И, zdáётся мне, бодрость духа лучше поможет стойкости и желанию, чем волнение и сомнения. Братec, на этот раз мы не хотим ждать, пока ты сам всё сделаешь. Мы все надеемся помочь тебе. Понятное дело, что дети растут даже без родителей, но только сейчас я впервые оценил, насколько повзрослела Кьюл. Пожалуй, это мне уже пора учиться у неё никогда не нывать. Наверное, и правда проще будет считать, что мы попали в параллельный мир. Мне вспомнилось, как я впервые оказался в мире Кидзуна. У меня был первый уровень и всего лишь Лисия вместо армии союзников, но я всё равно сумел выжить и вернуться. А в самом начале повесили лживое обвинение, однако и с ними я тоже справился. Однако на этот раз обошлось без нечестных приёмов, я такой же сильный, как раньше. Как ни странно, Киллу остальные проявили даже больше стойкости, чем я. Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, Правильно говоришь, брат, сестра. Мы поможем найти дорогу в наше время. Фолор тоже оживёлся после слов Кил. Хорошо, согласился я. Таким образом, вечер в деревне выдался на удивление спокойный. Значит, мои правда попали в прошлое, пробормотал Рен, глядя куда-то вдаль. В твоей игре подобные события были? Впервые время после призыва все священные герои, кроме меня, вовсю пользовались игровыми знаниями. Возможно, сейчас знания Рэна бы нам пригодились, но доверять им нужно с опаской. Скорее всего, они тоже ловушка того, кто стоит за волнами. Там иногда были сценки про мир прошлого, но я не помню ни одного события, в котором бы игроки посещали мир до начала волн. Понятно. Но в противном случае Рэн бы первым догадался о переносе в прошлое и рассказал бы остальным. Наверное, мне надо было в своё время внимательнее читать сюжет и предысторию. Судя по словам Рэна... Он относился к на удивление многочисленной категории геймеров, которые в онлайн-играх интересуют только чем-то одним: прокачкой, PvP и так далее. В моей игре тоже хватало людей, которые умудрились двигаться к вершинам, совершенно не зная кновы. Они относились ко всем возможным событиям, как к рутине и считали их исключительно методом добычи очков опыта. Вот Рэн сейчас осознал, сколько всего упустил в игре, в которой якобы так хорошо разбирался. Да ладно тебе. Всё равно там наверняка была куча лжи, придуманной самопровозглашённым богом. Хочется, чтобы Рен перестал относиться ко всему настолько серьёзно. Но в то же время мне не надо, чтобы он вновь начал вести себя как беззаботный геймер. Похоже, его с Ицки бросают из одной крайности в другую, и это раздражает. Например, безжалостность Ицки может быть обратной стороной его чувства ответственности. Это такой парадокс. Ицки хорошо понимает, что означает быть ответственным, поэтому взваливает её на себя только если это действительно необходимо. «Не надо сегодня показывать чудес стойкости. Ложись пораньше, завтра много дел». «Вот именно», — поддержала меня Рафталия. «Конечно, это касается на Афуми-Самы, но тебе тоже нужно как следует отдохнуть, чтобы не быть усталым в нужную минуту». «Хорошо», — Рэн кивнул. «Тем более, пока не важно себя чувствую, лучше пойду спать». Действительно, он пока выглядит не совсем здоровым, однако днём всё равно на славу потрудился. «Эклер, отведи Рэна домой». Мелти будет жить в моём доме в комнате Фира. Проследи, чтобы он выспался, не давая ему тренироваться. «Вас поняла. Идём, Рен. Отдыхать тоже важно. Мы не можем все быть, как и вата не дано». «Ты на что намекаешь?» — крикнул я. «Тьфу! Почему все вокруг считают меня каким-то фантастическим сверхчеловеком?» «Ах да, пока я здесь, можно усилить жителей деревни методом зеркала. Раз Катана Рафталья худо-бедно работает, то и зеркало должно. По крайней мере, какую-то прибавку даст». «Пока ты здесь, я спокоен», — сказал Рен, прежде чем уйти домой в сопровождении Эклер. Когда я вижу уходящего Рена, почему-то становится так грустно. Он самый молодой среди священных героев, но в такие минуты кажется стариком. Или это только моё субъективное мнение? Наверное, если каждый день утихомиривать Матаясу, точно раньше времени состаришься. Надо следить, чтобы со мной такого не случилось. В худшем случае я всегда могу свалить всю работу на МЛТ и сбежать. «Нафуми, тебе от меня что-то нужно?» Нет, я даже не думал ни о чём. Тогда почему на меня так смотрел? Если честно, меня посетило зловещее предчувствие. Да уж, меня со всех сторон окружает обдато теле невероятного чутья. Наверное, пора сменить тему. Ну что, Мелти, ты собралась отдохнуть у меня дома от королевских обязанностей? А теперь, видимо, станешь надолго. Видимо, да. Но я не думаю, что буду именно отдыхать. Рядом с тобой происходит столько событий, что тяжело даже следить. Хочешь сказать, я виноват? Если она свалит ответственность на меня, я точно разозлюсь. Хотя, с другой стороны, врагов у меня действительно много. Я об этом даже не заикалась. Не будь тебя, эти события всё равно бы происходили. Это просто рядом со мной в последнее время затишье. С этим не поспоришь. Последним крупным событием с участием Мелти и подонка была война с тактом. Но стоило мне вернуться, как Мелти сразу попала в крупную передрягу, поэтому её ворчание можно понять. «Наверняка в этом опять замешана моя сестра», Я, на меня уже достало. Полностью согласен. Мы уже задали ей трёпку, но она, похоже, ничему не научилась. Если бы меня сначала сожгли заживо, затем пронзили клинком, отхлестали насмерть кнутом, то я бы после воскрешения держался от ابيчиков подальше. Впрочем, я никогда не считал, что с суквом мечется на ошибках. Нафами ты намекнул, что я тут планировал отдыхать от королевских обязанностей. Но как бы не так. Днём я собираюсь общаться с жителями шельтрана на правах официального представителя деревни. а ты с остальными героями займёшься поиском пути назад в наше время». Несмотря на юный возраст, Мелти научилась быть ответственным человеком. На самом деле, ей в её возрасте не помешал бы отдых, но я признателен за помощь. Как ни крути, призванные герои не могут разбираться во всех тонкостях государственных дел. То, что кажется нам блестящей реформой, может обернуться оглушительным провалом. С другой стороны, правители этого мира следят в том числе за тем, чтобы героям ничто не мешало заниматься своей работой. «Тогда скажу тебе то же, что и Рену». Не переусердствуй. Я бы не выжила, если бы валила с ног от такой нагрузки. И я помню, что нужно отдыхать. Лучше беспокойся за Феротяна, не за меня. Э, ну да. Маил Титиан, господин Сама, где вы? Феротан, нет. Так и кажется, будто я сейчас услышу измученный голос Фюра и бодрые возгласы Мотаясо. Я должна сделать всё возможное, в том числе ради Феротяна. Пока что деревня может жить за счёт биоростенья и охоты на монстров. Но если мы здесь надолго, нам понадобится источник денег. Э, да, это точно. Малти говорила со мной таким тоном, будто в голове у неё уже щёлкали счёты. Поэтому я сразу хочу предложить тебе организовать разъездную торговлю. Ты в этом деле эксперт. К тому же, это отличный способ собрать больше информации. Хм. Когда ездишь и торгуешь, полезные сведения сами находят тебя. К счастью, жители деревни часто ездили торговать по моему указанию, и многие из них научились здорово это делать. «Конечно, мы оба знаем будущее, но это не значит, что нам известно реальное положение дел», — предупредила Мэлти. «Ещё бы. Насколько я знаю, даже мнение историков о тех или иных фактах из истории Японии может меняться. Описание прошлого — вещь не совсем надёжная, и то, что тебе рассказали про мир в начале игры, может оказаться не совсем правдой. Мэлти говорит именно об этом. Тем более, что в ход истории вмешиваются те, кто стоит за волнами». «Конечно, нам важно набрать силу, но деньги и информация тоже нужны», — Так что это будет твоя работа на Афуме. И без тебя, знаю. Кто бы мог подумать, что Мэлти будет отдавать мне приказы. Стоило мне надолго оставить её одну, как она сразу вжилась в роль королевы. Мне вспомнилось, то чем я занимался до битвы с Фанхуаном. Пожалуй, сейчас наша задача столь и точно такими же, как тогда. С завтрашнего дня начнётся напряжённая работа. Несмотря на все возникающие трудности, мы занимаемся тем же самым набираем силы и знания, чтобы сделать этот мир безопасней. И стоило нам с Мелти обговорить планы. «Братец, твоя еда снова стала вкуснее!» Выполила Килл, доев свой ужин. «В том мире пришлось много готовить». «Вот везунчики, я в следующий раз тоже с тобой поеду. Хотя мы и так в параллельном мире. Я не подведу». Хм, возможно, именно из-за Килл заводила вся деревня такая жизнерадостная. Благодаря ей никто не поддался страху, и первый день жизни в прошлом прошёл благополучно.